Глава 3. Страшное слово «выходные». Для меня оно звучало, как звяканье кандалов, которые обхватывали лодыжки и беспощадно тянули вниз, в бездну. Отчаяние, безысходность и покорность — мои надёжные спутники на протяжении этих дней. Я успокаивала себя тем, что всё временно, но порой моя вера пошатывалась. А поддержать меня было некому. Чужая среди своих. Юбка-карандаш чуть ниже колена и жакет тёмно-коричневого цвета, как раз в тон волосам, убранным в мудрёную прическу. Сегодня я другая. Такая, какой меня привыкли видеть в семье. Такая, какой меня хочет сделать он. Почти. «А где же то шикарное платье, которое тебе женишок подарил?» Язвительно протянула Крис, вломившись в мою комнату. «Ах, наверное, вот эта тряпочка!» Подошла к шкафу, подцепила пальчиками чёрную ткань с вешалки и приложила к себе. «Крис, хватит издеваться!» — хихикнула я. «Нормальное платье, просто мне не идёт этот цвет!» Отмахнулась небрежно, однако лукавила. Наряд был в целом неплох, только на размер меньше, чем я ношу. Думаю, жених специально выбрал такой, чтобы лишний раз намекнуть мне на необходимость соблюдать диету. И нет, я отнюдь не страдала полнотой. Наоборот, была худощавой для своего среднего роста. А на общем фоне разве что выгодно выделялись бёдра и грудь. При этом до миниатюрных тайских девушек, которых привык видеть он, мне было далеко. Мельком взглянула на Крис. Вот она бы подошла под избирательный вкус моего жениха. Хрупкая, маленькая. определенно его тип, только чересчур яркая и вызывающая. Но это исправимо. Будто заглянув в мои мысли, подруга одним махом скинула с себя халат и натянула платье. Насыщенная черная ткань плотно облегла ее фигуру, повторяя каждый изгиб. Сверху слегка приоткрыла декольте, а внизу дошла до колен. В целом, смотрелось красиво, и Крис определенно шел такой стиль. "Очень зря", хмыкнула она, рассматривая себя в зеркале. "Отличный цвет. Как раз подходит к твоему траурному выражению лица сейчас". подмигнула мне в отражение, а я не сдержала доброй улыбки. Покрутившись перед зеркалом, Крис сделала пару шагов назад, а потом резко плюхнулась на кровать. И тут же на всю комнату раздался характерный треск ткани. «Упс!» — взвизгнула подруга, прикрывая рукой бок, на котором платье разошлось по шву. «Прости!» Я всмотрелась в её виноватое лицо и прыснула от смеха. Крис выдохнула с облегчением и последовала моему примеру, звонко захохотав. «Несчастливое платье!» — пожала я плечами. «Не от души подарено!» — выпалила подруга, но мгновенно прикрыла рот рукой, а потом, подскочив, молча убежала переодеваться. Испугалась, что обижусь. Однако я лишь равнодушно хмыкнула, ведь чётко знала, что мой жених не питал ко мне нежных чувств, и это было взаимно. Нас связывали сугубо деловые отношения. Правда, он не подозревал, что я не планировала идти до конца. Мои размышления прервал настойчивый рингтон мобильного. Взглянула на дисплей, попутно обратив внимание на время, и обречённо вздохнула. «Я жду тебя уже две минуты», — вместо приветствия прозвучало в трубке. Закатила глаза и кивнула, но, осознав, что жених меня сейчас не видит, промычала «Угу», немедленно отключаясь. Суматошно собралась и, подхватив сумочку, направилась к выходу. «Идти быстро я не могла при всём желании. Нога всё ещё беспокоила меня». после фееричного завершения, крайнего, дай бог, не последнего свидания. В свете всего произошедшего невольно станешь суеверной. Каждый шаг вниз по лестнице отдавал ноющей болью в лодыжке. Если так пойдёт и дальше, придётся показаться врачу. С трудом спустилась и, оказавшись во дворе, сразу увидела знакомую машину. А около неё, сложив руки на узкой грудной клетке, и, прищурив выцветшие глаза, с хмурым выражением лица стоял мой жених. Заметив меня, он тряхнул волосами цвета ржавчины и выпрямился, но навстречу не пошёл, так что пришлось ковылять самой. В этот же момент со спины на меня налетела неизвестно откуда взявшаяся подруга. Сначала вынудила чуть ли не потерять равновесие, а потом обняла и заботливо довела до автомобиля. передавая в руки жениха, хотя он и не спешил принимать. «Салют, лев!» — преувеличенно дерзко крикнула ему Крис, оставляя меня. Р -р -р -р -р. Ехидно прорычала, выставив нарощенные ногти, и, не дожидаясь ответа, модельной походкой продефилировала в сторону автобусной остановки. «Подруга не взлюбила моего жениха с первого знакомства». которая и состоялась-то не так давно. Лев в Россию чуть больше недели. Но всё это время Крис не упускала возможности покритиковать его. Однако сейчас перешла все границы. Придётся поговорить с ней, чтобы впредь вела себя более сдержанно. Лев был сыном хорошей подруги моей матери, так что знакомы мы с ним с детства. но сблизились, если наши отношения можно так назвать, совсем недавно, как раз после моей летней поездки в Таиланд. От внезапно накативших воспоминаний сердце болезненно кольнуло, но я настойчиво отогнала от себя мрачные мысли. Нужно оставить прошлое в прошлом. Проводив Крис взглядом, Лев обратил своё внимание на меня, изучающе просканировав с ног до головы. Не желая слушать его мнение по поводу моего внешнего вида, заранее предвкушая критику, я натянула широкую улыбку и прощебетала. «Поехали, лев, мы опаздываем!» И быстро чмокнула его в холодную, излишне гладкую щеку. Точнее, сделала вид. А после сама открыла дверь автомобиля и устроилась на пассажирском сидении. Осталось продержаться меньше двух суток. Обратный отсчёт пошёл.